Блог Фета Я опять с вами. По-прежнему пытаюсь разобраться со всеми этими делами. Видите ли, я полагаю, главная проблема людей в том, что они парализованы неверием. Мол, Вамп — это некий парень в атласном плаще. Гладко зачесанный назад волосы, белый грим, забавный акцент — Делают две дырочки в шеи, затем превращается в летучую мышь и улетает себе прочь. «Я видел это кино, верно?» «Да, их десятки, какое ни возьми». «Хорошо, теперь наберите слово «саккулина».» «Да ладно вам, черт побери, вы же все равно в интернете». «Давайте, давайте, набирайте». «Я уже это делал». «Снова со мной?» «Хорошо, теперь вы знаете, что саккулина – это ракообразная из отряда усоногих, принадлежащая к подотряду «корнеголовых». «Оно паразитирует на крабах». «Да кому какое дело, кто там на ком паразитирует, правильно? Чего это вдруг я отнимаю у вас время?» «Вот что делает самка сакулины, когда она в виде личинки доходит до второй стадии своего развития». Оно находит уязвимое сочленение в панцире краба и впрыскивает себя в полость его тела. Оказавшись внутри, она выпускает множество нитевидных отростков, которые распространяются по всему крабьему телу, даже опутывают его стебельчатые глаза. Теперь, когда краб порабощен, на свет, только этот свет внутри краба, вы помните, да, является, собственно, самка. Видя мешковидного тела, лишенного конечностей, к ней присоединяется самец и, угадайте-ка, что происходит? Правильно, наступает время спаривания. Внутри краба-заложника вынашиваются и вызревают яйца. Причем краб теперь вынужден уделять все свои жизненные силы заботе об этой семейке паразитов, которая им управляет. Краб – это хозяин, беспилотник, им полностью завладел совершенно иной вид, и он вынужден заботиться о яйцах захватчика, как будто это его собственное потомство. Да кому какое дело, верно? Ну, улсоногие, ну, крабы. я а вот к чему. В природе таких примеров множество. Одни существа захватывают тела других существ, совершенно на них не похожих и полностью меняют их жизненные функции. «Это доказано. Это известно. И тем не менее мы считаем, что мы выше всего этого. Мы же люди, правильно? Верхушка пищевой цепи. Мы едим, но нас не едят. Мы берем, а нас никто взять не может. Говорят, что Коперник убрал Землю из центра Вселенной. Ну, не может же быть, чтобы я один думал, будто это сделал Галилей. А Дарвин убрал людей из центра живой природы». Так почему же мы до сих пор настойчиво верим, будто мы нечто большее, чем животное? Давайте посмотрим на себя. В сущности, мы не что иное, как коллекция клеток, деятельность которых согласовывается химическими сигналами. Что, если какой-нибудь вторгшийся в нас организм возьмет на себя управление этими сигналами, начнет захватывать нас одного за другим, станет переписывать слово за словом книгу нашей сокровенной природной сути, перестраивая нас под собственные нужды? Скажете, это невозможно. Почему? Думаете, род человеческий слишком велик, чтобы рухнуть? Да ладно, хватит вам это читать». Хватит лазить по интернету в поисках ответов. Выходите-ка на улице, раздобудьте себе хоть какое-нибудь серебро и восстаньте против этих тварей, пока еще не поздно.